Глава двенадцатая. Наконец Вероника прислушивается к моим доводам и решает все же оставить своего любимца в доме. «Вот и умничка», — говорю бодренько и чуть сбавляю голос, когда заканчиваю фразу, «и мне не придется трупик нигде закапывать после того, как какая-нибудь мнительная особа шваркнет по тварюшке шваброй». Когда выходим за дверь, Ника неожиданно берет меня за руку, улыбаясь этому жесту и сжимая руку девочки Нам обеим нужна поддержка, когда спускаемся по лестницам прямиком в холл. Нам обеим нужна поддержка. Когда спускаемся по лестницам прямиком в холл, на мгновение сталкиваюсь с синими глазами босса. Коршунов проскальзывает по мне внимательным взглядом, а затем фокусируется на наших с Никой руках. Переводит взгляд на дочку, и лицо мужчины меняется. Пропадает привычная жесткость. В глазах появляется блеск. Стоит нам приблизиться, как Демьян садится на корточке и заглядывает в глаза своей малышке. «Ты обворожительная фея!» — Вговаривает тепло, а у меня как-то щемит в груди. Такой олигарх вызывает в душе трепет. Оказывается, даже за глыбы льда прячутся теплые чувства, которые в нем вызывает милый лютик. Наблюдаю за отцом и дочкой и понимаю, что им обоим тяжело общаться друг с другом. Неприучено, видимо, но демон Боссович все же делает осторожные шаги. Малышка вдруг отпускает мою руку и обнимает отца за шею. И именно в этот момент Демьян поднимает немного ошалевший взгляд на меня. Не знаю, что проскальзывает в его глазах, уязвимость, что ли, но мы смотрим глаза в глаза, и в этот миг что-то происходит со мной, словно меня допускают до чего-то интимного, личного. Прикусываю губу и опускаю глаза первое. На щеках начинает олеть и румянец. Лютик отпускает отца и выдает доверительно. «Мы с няней сегодня зашли в салон. Было здорово!» Словно тайно выдает, и затем срывается с места, бежит к дверям и кричит уже мне. «Кто первый до машины, тот молодец. Проигравший будет должен желание. Няня, ты лузер!» Бежит дальше, а я улыбаюсь на эту шалость, подаюсь и срываюсь с места, но за локоть меня ловит крепкая мужская рука, обжигает. Торможу и чуть не падаю на шпильках, но Демьян не дает мне упасть. Вбивает в свою широкую грудь и заглядывает в мои глаза подавляющий у него взгляд, темный, «Ты положительно влияешь на мою дочь Зоя». Выдыхает томно, интимно, не убирает руки, прижимает все сильнее. «Демьян С Сергеевич!» Голос дрожит, потому что неожиданно мне кажется, что я чувствую возбуждение мужчины, который упирается в мое бедро. Глаза у меня расширяются от шока, ведь не может мне казаться, хотя... В прошлый раз это нечто ко мне прижималось и еще и дергалось, а оказалось, что мобильник у босса такой, эм, большущий. «Что за Рьян Павловна?» — спрашивает, между прочим, и не спешит отпустить меня. «А обязательно все время меня сжимать?» Ляпаю на нервах, потому что реагирую на этого мужчину слишком остро. Мой ночной кошмар, мой демон, он ведь мучает меня сейчас, играет с моим сердцем, а я гоню эти мысли из последних сил, запрещаю себе думать, мечтать. На мою реплику мужчина поднимает уголки губ и оголяет белоснежные зубы с выраженными резцами. — И какой ответ ты хочешь услышать? Выгибает смоляную бровь, игривый, словно котяра, смотрящий на сметану, которую ухлопает через мгновение. «Я... я не знаю». Хлопаю глазами пару раз. Действительно не понимаю, что уже происходит со мной в обществе этого брутального мужчины. Поднимает руку, убирает прядь с моего лица и щелкает по носу, а я, наверное, замираю от этого его шаловливого жеста еще больше. «Вот когда узнаешь, тогда и поговорим». Отпускает меня резко, разворачивается на каблуках и идет на выход, и неожиданно так же, как его дочь выдает, повышая голос. Проигравший будет должен желание. Теряю драгоценные секунды на то, чтобы осознать, что только что сейчас произошло, и быстро подбирая юбку, оголяю ноги и припускаю вслед за боссом. Почему-то, пока бегу, смеюсь, как ненормальное, но стоит выпорхнуть наружу, замечаю, как уже собранный босс садится в представительский автомобиль с совершенно непроницаемым лицом. Понимаю, что проиграла, и чуть сбавляю темп, когда подхожу к автомобилю, и охранник придерживает для меня дверь, когда сажусь, слышу веселый голосок Ники. «Няня проиграла!» Перевожу взгляд на лицо босса, который фокусирует на мне взгляд и проговаривает совершенно серьезно. «Теперь ты должна желание, Зоя». Говорит с такой интонацией, что у меня мурашки проходят по спине, а ощущение такое, что я подписала как минимум контракт с самим чертом. Молчаливые гляделки с боссом прерывают очередной звонок, и Демьян Сергеевич опять уходит в работу. Мне порой кажется, что он вообще и не спит даже. такая машина, вечно нацеленная на бизнес. Хотя, учитывая масштабы владения олигарха, это скорее необходимость. «Пока едем...» Ника принимается скучать. Я зову малышку, привлекаю внимание, увлекаю в игру, учу детской песенки по типу ладушек. По факту развиваю мелкую моторику, и Вероника играет, смеется. Настроение у девочки повышается. Я тоже отвечаю на ее улыбку, а в какой-то момент взгляд падает на демона Боссовича, который уже молча наблюдает за нами. Мрак скрывает выражение лица мужчины, но почему-то я запинаюсь и теряю нить песенки. «Ты опять проиграла!» Веселый возглас Вероники опять привлекает мое внимание, и я, скорчив забавную рожицу, продолжаю весело играть с малышкой. Спустя некоторое время мы подъезжаем к огромному особняку. На мгновение я теряюсь, рассматривая белоснежное вытянутое строение и голубые шпили. Замок, причем словно скопированный из заставок голливудских мультиков. Только дом этот какой-то вычурный, помпезный. Никак не вписывающийся в окружающую архитектуру. Демон Босович замечает мой удивленный взгляд Этот дом почти точная копия, правда в миниатюре знаменитого замка Нойшванштайн. В свое время именно это строение вдохновило Диснея на создание мультяшного замка. Киваю, вдохновила. Ага, копернул и все, брякаю по своему обыкновению, на что Коршунов лишь улыбается краем губ. Пожимая плечами. «Хозяин — барин. У людей денег много, вот и извращаются как могут. Кованые ворота открываются, и седан Коршунова проезжает по огромной дороге, по бокам которой возвышаются статуи. Дорога опоясывает фонтан, который расположен прямо перед домом. Этот дом и владение босса как на контрасте. Если у Демьян Сергеевича особняк выстроен со вкусом и лаконичностью, то здесь буквально всё кричаще, вызывающе. Сглатываю почему-то противный ком, который становится в горле каким-то малопонятным предчувствием, жалящим. Интуиция кричит, что что-то не так, что грядет нечто неприятное. Но я пытаюсь отмахнуться от мыслей, тем более дверь открывается. Услужливый мужчина в пурпурной форме протягивает мне руку. Принимаю ее шокированно и выхожу. Немного сотропью рассматриваю пажа. Да, не глюк. Старичок в белом парике и одежде словно выходится из XIX века. «Добро пожаловать в усадьбу Павловых, господа!» Высокопарно заявляет и, о боже, склоняется в поклоне. Коршинов в ответ на это просто кивает и осматривает поместье, будто к себе домой пришел, Становится впереди нас, а я инстинктивно хватаю Нику за руку. Спустя мгновение в белоснежных дверях с красной каймой оказывается грузная фигура мужчины. Его черный шелковый костюм блестит и переливается. Правда, бархатные вкладки на карманах делают образ немного несуразным, но, тем не менее, даже мне понятно, что костюмчик у мужичка может стоить миллион или больше. Учитывая то, какие сегодня ценники, я видела. Демьян Сергеевич, такая честь, заявляет лосоватый тяжеловес с порогой и выпячивая пузо, мчит вперед, протягивая конечность для рукопожатия. Босса сдержанно приветствует мужичка, который светится подобно рождественской елке. «Вероничка, проходи, дорогая, Ариадна и Залина будут тебе очень рады». Улыбается на все 32 зуба, которые отсвечивают неестественной белизной. Ника ничего не отвечает, но мужчина не успокаивается, неожиданно наклоняется к Веронике и тянет руку. Хочет потянуть девочку за щеку. Ника дергается, резко и грубо отстраняется от мужчины, но он словно не замечает ее порыв. «Ох, какая милая у тебя малышка, Демьян!» Опять щебечет, глядя на босса, а я вот замечаю, что улыбка не касается мелких голубых глаз мужчины. Смею спросить, что за прелестница вас сопровождает? Наконец, радушный хозяин уделяет внимание и моей скромной персоне, при этом бросая лукавый взгляд. Скользящий, липкий. Громогласный голос Коршунова обрезает любезнее мужчины, когда босс выдает. «Господин Павлов, Прохор Савельевич, Зоя Павловна, няня Вероники». На последней фразе все любезное выражение стирается с круглого лица мужчины, словно кто-то ластиком проходится. Низкорослый хозяин замка выпрямляется и перестает видеть меня в упор, все внимание уделяет демону Боссовичу. Прошу, господин Коршунов, проходите». «Праздник в разгаре. Все ждали только вас». Приглашает Коршунова, а я бросаю взгляд на Веронику. Девочка поднимает голову и также смотрит на меня. Понимаем друг друга без слов. У меня в груди только тяжелеет от странного предчувствия, которое начинает пульсировать в каждой моей поре. Прохожу за Павловым и Боссом. Стоит ступить в хол огромного дома, как меня буквально обескураживает масштабом вечера. Здесь у входа стоят актеры, переодетые в белые наряды клоунов, с выбеленными лицами. Они скорее напоминают мимов, которые кланяются при виде нас. В руках у этаких пьеро почему-то пустые клетки и полностью окрашенные белоснежные розы, которые они поднимают на вытянутых руках и делают что-то наподобие Книксона. Огромные своды дома напоминают действительно замок. Особняк украшен с размахом. Здесь много серебра и белых лент. Но я ловлю себя на том, что не похоже это все на детский праздник с шарами и веселой развлекаловкой. Я попала на светский раут. Вечер, который показывается в фильмах. Здесь масса, разодетая в дизайнерские костюмы и дорогущие платья в пол. Бриллианты, изумруды, сапфиры, россыпями на шеях, караты в ушах крепче сжимая руку девочки опуская взгляд на нику дочь босса идет рядом с непроницаемым видом не обращает внимания на окружающую ее роскошь королева на приеме а остальные подданные не иначе господин коршинов звонкий голос откуда то сбоку и меня чуть не сшибает в сторону когда рядом проскальзывает высокая девушка обдавая меня шлейфом изысканных духов Красотка с длинными распущенными волосами и платьем в облипку останавливается рядом с Павловым и берет его под руку, а сама, улыбаясь, лучезарно выговаривает. «Так рада, Демьян Сергеевич, что вы все таки смогли поприсутствовать на празднике близняшек. Папа до последнего говорил, что у вас слишком плотный график, и вы не успеете поприсутствовать на нашем скромном торжестве». «Меня вводит в ступор девушка, а точнее то, что она говорит. Во-первых, называет Павлова папой, и хочется понять, это что, одна из сестричек, в честь кого детский праздник?» Но уже в следующую секунду, когда девица оставляет локоть отца и прижимается к коршунову всем своим модельным телом и целует босса в щеку, я слышу смех Павлова. «Софья на все уши прожужжала Демьян Сергеевич». Веселый голос хозяина вещает с гордостью. «Господин Коршунов, у Софи скоро практика. Светит красный диплом. Вот хочет прийти к тебе на практику». «Мечтаю», — томно произносит красотка, улыбаясь так обворожительно, что мне от чего-то хочется стукнуть ее чем-то потяжелее. «Нефть ДСК — это моя мечта. Такой плацдарм для понимания рынка и последующей реализации как специалиста. Я очень старательная, упертая и пробивная. Ваша корпорация приобретет надежного специалиста». Чуть не роняю челюсть, но рот у меня в шоке приоткрывается. Вот умеют же люди руководящую должность себе выбивать, как вспомню свой мандраж, когда пришла на работу, устраивается. Блеяло что-то, краснело, смущалась, И это при наличии того же самого красного диплома. И причем не Коршунов был директором в то время. Я ему в наследство досталась, так сказать, а прямилый лысоватый мужичок, отец семейства. Да и вообще, как потом выяснилось, добрейшей души человек. не Нечита, демонюки. Дочь Павлова же уверенно вскидывает подбородок и выпрямляет плечи, всецело нацеленная на олигарха. Она словно перестает видеть всех вокруг. Сейчас центром ее интереса является один из самых богатейших бизнесменов страны, и ловлю себя на острые мысли, что эта девушка, родившаяся с золотой, если не платиновой ложкой во рту, действительно подходит моему боссу по статусу. Бизнесмен же, в свою очередь, бросает внимательный взгляд на девушку. Включается босс Диманюкович. Моя корпорация принимает стажеров, а также практикантов на определенной вакансии низшего звена. К слову сказать, также считаю, что в основном для того, чтобы понять всю структуру, стоит начинать с самых низов. Тогда бизнес будет действительно понятен изнутри. Спокойный босс внимательно рассматривает эту Софи, которая неожиданно начинает светиться подобной елке, включается в беседу, в то время как ее отец забирает пару бокалов с подноса, проплывающего мимо официанта, и с почтением передает коршинову. Также прозрачный бокал с игристой жидкостью ложится в длинные пальчики, по всей вероятности своей старшей дочери Павлова, которая улыбается и кивает. «Прав, Демьян Сергеевич, очень прав. Я также считаю, империю надо знать досконально, а это возможно лишь, когда ты с идешь. идёшь. Понимаешь, кто из персонала чем дышит, какая настроенность во всех кругах коллектива, да и как работает механика процесса, также немаловажно». Коршунов делает глоток из высокого бокала, слегка кивнув, а у меня от чего-то сердце колоть начинает, когда перевожу взгляд на восторженное лицо девушки. «Красотка!» Выше меня на пол головы, Точеный профиль, острые скулы, губки бантиком, длинные густые волосы на прямой пробор падают до самой попы. Это лицо и типаж сейчас часто встречается в интернете. Девушки штамповкой избирают именно его, и это не исключение. Глядя на ее отца, не думаю, что природа постаралась. Правда, может, у нее мать супермодель, так как девушка возвышается также и над своим отцом. Одетая в дорогущее серебристое платье, она так уверенно смотрится рядом с миллиардером, и мне кажется, что они как-то подходят друг другу и внешне. Мне бы не обращать внимания на этот факт, но сердце колит и сжет, особенно когда босс бросает оценивающий взгляд на девушку, ничуть не смущаясь наличия ее отца поблизости. Может, это и ничего особенного и принято в подобных кругах, но липкое неприятное чувство заползает в душу, а глаза у меня начинают сжечь так, как если бы я сдерживала горящие внутри меня слезы обиды. «Моя мечта, господин Коршунов, — работать под вашим чутким руководством», — вдыхает девица томным голосом, который перемешивается со смехом ее отца. Бойкая она у меня, Демьян Сергеевич, целеустремленная. Я вот своей драгоценной Софии и говорю, что надо постигать наш бизнес, чего мне такие кадры отдавать, а вот уперлась моя прелесть, хочет к тебе. Выдает как-то лукаво, а мне иное слышится: к тебе она хочет то есть тебя, Диманюка Босович. Вон она какую стойку приняла. «Не могу я ревновать босса, не имею права, но отчего сердце болит? И эту королевишну хочется запакли ее оттаскать хорошенько, так и представляя прямо этот кадр, и на сердце теплеет. Губы даже в улыбке тянутся. «Очнись, Зоя! Это просто напряжение последних дней. Ничего иного. Где ты и где дочка богатого папочки. Да и босс твой не твоя собственность. Конечно, я хочу в корпорацию ДСК». Заявляет на всем серьезе девица и даже не улыбается на якобы шутку отца. «Почему же выбор пал именно на мою корпорацию?» — как радушный хозяин интересуется босс Демонюкович. Девушка выпячивает грудь, ну, то есть спину выправляет. «Зоя, она просто держит осанку. Так бы и настучала по её головушке размалёванной». Откидывает длинную прятку с плеча и хорошо поставленным голосом выдает, словно речь зачитывает. Сегодня, да и в ближайшие лет десять, ваше детище, Демьян Сергеевич, будет держать лидирующие позиции не только на нашем, но и на международном рынке. Цены на черное золото растут не по дням, а по часам. А также, учитывая факторы общеэкономические, инфляцию и мировой кризис, ископаемые будут только дорожать. Вы также недавно заключили очень интересный контракт с японской корпорацией. А учитывая их последние разработки и вашу хватку, конкурентов, думаю, просто сметет. Красавица, оказывается, не дура. На ее речь Демьян Сергеевич приподнимает слегка уголки губ в улыбке, а у меня озноб по коже. Вы подготовились, смотрю. От его неприкрытой сексуальности, от умения одним лишь взглядом заставлять собеседника испытывать перегрузки, как при запуске ракеты, становится не по себе. Софи начинает улыбаться и переступает с ноги на ногу, опять откидывает прятку привычным жестом. Конечно, Демьян Сергеевич, необходимо подходить со всей ответственностью к вопросу, когда перед носом маячат собеседование с самим хозяином нефти ДСК. Босс медленно кивает. Этот обескураживающий мужчина умеет быть обаятельным, порочным. От него коленки слабеют, и, наверное, не только я растворяюсь без остатка в нем. Рассматриваю длинноволосую куколку с тонкой талией и объемными бедрами, как она томно откидывает волосы, оголяя белоснежное плечо поправляет колье, усыпанное крупными бриллиантами, словно ей вдруг не хватает воздуха. «Напомните, София, какая у вас специализация?» — уточняет олигарх, фокусируя внимательный взгляд на девушке, которая, получив одобрение Коршинова, начинает светиться еще больше. «Бизнес-менеджмент» — выдает со всей гордостью. «Устаю чувствовать себя незримым столбом». Вечер богатых и знаменитых как-то быстро утомляет, а точнее угнетает вот такая вот светская беседа между богатыми и влиятельными. Примерно понимаю, как именно вершатся дела в этих кругах. Это я должна пробиваться с низов, мечтать о повышении. Вот такие вот куколки, уверенные в себе, в своем будущем, с папочкой-богатеем, знают себе цену. Они получают то, что нужно по щелчку, а я уколом в сердце вспоминаю — что демон уволил меня, и место его помощницы сейчас вакантнее некуда. Вот и возьмет себе под бачок девушку с родословной, как у немецкой овчарки со всеми регалиями и дипломами. Злые мысли, знаю, но от них никуда не деться. Как раз в этот момент Вероника тянет меня за руку, и я опускаю на нее взгляд. В ее насыщенно зеленых очах какой-то ворох эмоций, которые я не могу разобрать, но глаза девочки словно вспыхивают, а губы поджимаются в линию. Ладошка в моей руке усиливает давление и уже напоминает захват. Кажется, не только мне не нравится новая звезда в окружении Коршунова. Наши взгляды скрещиваются, и почему-то я гулко сглатываю слюну. Кажется, вечер для Ники получает новый окрас. Перевожу взгляд на Софию, затем обратно на Нику и надеюсь, что девочка не отчебучит чего-нибудь. В данной ситуации мне как-то фиолетово на Павлову, но вот Ники, подобный выкрут, может дорого обойтись. Поэтому я улыбаюсь девочке, пытаюсь перевести ее ядовитое внимание на себя, смотрю по сторонам в поисках чего-то интересного, на что можно приманить ребенка, Но здесь, в этом огромном зале, все исключительно для взрослых. Даже мимо куда-то подевались. Взгляд скользит по пространству и возвращается к беседующей паре Босса и его новой фаворитке. выдыхая с шумом, и именно в этот момент Демьян Сергеевич резким движением поворачивает голову в нашу с Никой сторону. Этот жест цепляет и Павлова. Мужчина быстро подрывается с места, летит к нам и нависает над малышкой, заставляя меня напрячься. «Ох, Софи, заболтала ты меня, дочка. Вероника, дорогая, детский праздник у нас во внутреннем дворе. Близняшки ждут только тебя». Ника ничего не отвечает, смотрит все так же безучастно, спокойно, без эмоций. Павлов резко выпрямляется и поднимает руку, подзывая одного из одетых в белоснежную униформу сотрудников, выговаривает указания охраннику уже совершенно иным тоном. «Помоги моей драгоценной гостье пройти в сад». Перевожу вопросительный взгляд на Коршунова, ловлю его кивок. Отпускает он нас с Никой, а мне уходить не хочется. Противоречие какое-то. Хотя чего это ты, Зоя? Там вон новая девушка нарисовалась, метящая в мачехе малышки. Хотя если она действительно так, то зачем же было так усиленно игнорировать дочь Коршунова? Наоборот, эта Софи должна была хотя бы попытаться подобрать ключик к сердцу ребенка. Хотя... «Зачем ей это? Вряд ли богатенькая дочка-олигарха будет заморачиваться на что-то иное, кроме своей персоны». Отворачиваюсь от беседующего Коршунова, а за спиной я слышу. «Я слышала, что у вас освободилась вакансия секретаря. Очень хотела бы попробовать свои силы и поработать под вашим началом». «Ясно, под каким именно началом ей хочется поработать. Почему я так бешусь?» Мужчина в костюме и наушником в ухе проводит насквозь сквозь толпу и останавливается рядом с раздвижными дверями, которые выходят прямиком в сад. Красота неописуемая. Что сказать? Прямо под звездным небом раскинут огромный двор. Здесь чуть в отдалении играют музыканты. все пространство украшено фонариками, а в центре находится танцпол, на котором сейчас детей развлекают клоуны, запускают шары в небо. Я словно попадаю в маленькую детскую сказку, но стоит бросить взгляд на Нику, и как-то пыл у меня остужается. Я не вижу радости в детских глазах. «Дальше вам помогут», — чеканит Секьюрити и подзывает одетого в белоснежный костюм клоуна. Пьеро кланяется нам с дочкой босса и рукой указывает путь. Выпрямляется и драматично идет вперед сквозь толпу. Мы с Никой молча идем за ним. И, как это ни странно, на улице также полно взрослых, которые наблюдают за происходящим. Мы с Никой выходим в центр зала, где уже появляются воздушные акробаты. А я в шоке поднимаю голову и вижу, что здесь везде проходят тонкие лески, почти невидимые. Но именно на них появляется хрупкая девушка в полосатом бело-красном платье. Ее лицо... Выбеленная, с яркими губами, привлекает внимание. «Дорогие гости! Наших дорогих именинец сегодня поздравляют ведущие актеры цирка. Прошу аплодисменты!» Откуда-то доходит до меня голос ведущего, но шквала аплодисментов не следует. Девушка выходит на леску и выполняет кульбиты, садится в шпагат на высоте. наблюдая за шоу, и когда девушку подкидывают высоко-высоко два таких же одетых в полосатые костюмы клоуна — Ника с силой сжимает мою руку, словно прихожу в себя и быстро смотрю на девочку. Она разобьется! Выдыхает малышка, ее зеленющие глаза напоминают огромные блюдца, переполненные страхом. Опускаюсь на корточки перед девочкой, ловлю ее личико и выговариваю быстро-быстро. Нет, ты что? Это же шоу. На актерах закреплены тросы. Все делается по стандартам безопасности, все будет хорошо. Ника смотрит на меня грустно и тянет губы в улыбке. Молчит, не пытается поправить, а я чувствую что-то неладное, то, до чего хочу докопаться. «Ты видела, как кто-то упал, да?» Вероника просто кусает нижнюю губку и смотрит на меня. «А мне хочется прижать эту кроху к груди, погладить по волосам, пока она выплачет все свои слезы, которые погребены в ее душе. Но Вероника не плачет. Никогда». Так она сказала, и я верю ей. На заднем фоне раздается вскрик и улюлюканье гостей после того, как девушка выполняет очередной кульбит, а я смотрю только на Веронику и прошу ее: «Расскажи мне, Ника, что ты видела? Что произошло?» Лютик молчит, поджимает губы. «Знаешь, иногда, чтобы что-то тебя отпустило, достаточно рассказать». Опять шепотом «Не слышу и не вижу ничего вокруг, словно ниточку к ребенку нащупываю» а иногда лучше забыть и притвориться, что этого никогда не было. Отвечает спокойно, и я понимаю, что не расскажет. Ни здесь, ни сейчас. Ну что же, улыбаюсь, не давлю, поднимаюсь с корточек. Как раз в этот момент выступление заканчивается, и две девочки в одинаковых платьях с бантами оборачиваются к нам с Никой. «Вероничка!» — кричат обе, и быстренько, приподняв длинные шлейфы ярко-алых платьев, несутся к нам. Мы так рады, что ты пришла к нам на праздник. Папа столько всего заказал. Твердят на перебой, а я смотрю на одинаковые мордашки, на длинные волосы и блестки и почему-то настораживаюсь. Не знаю, умеет ли ребенок лицемерить, но здесь что-то кажется неладным, вычурным, наигранным. Они словно речь выговаривают, которую им заранее раздали и оставили выучить наизусть. Пойдем, вдруг заявляет та, что слева. А мне почему-то отпускать Нику не хочется, но девочка освобождает руку и идёт за двумя сестрицами из ларца, одинаковыми с лица. Праздник продолжается. Ника уходит с дочками Павлова, а я наблюдаю за ней, нахожусь на расстоянии, смотрю шоу, где номера сменяются один за другим. «Ребята, а сейчас у нас будет проходить игра-квест», задорным голосом произносит клоун. Меня немного отодвигают от центра мероприятия, так как дети собираются в круг. Рядом снуют официанты, а танцевальная площадка постепенно начинает заполняться гостями, которые предпочитают танцевать под живую музыку. «Скучаете?» — раздается рядом бархатистый голос. «Не ожидаю, что обращаются ко мне, а просто по инерции поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с симпатичным молодым человеком холёной аристократичной наружности». Белоснежные волосы зачесаны назад, блестят и выглядят, как с обложки журнала про шампунь. Любая бы лошадка позавидовала такой гриве. Брови аккуратные и типа шлащённый, одетый в идеальный смокинг. Многие назвали бы данную внешность красивой, но мне не нравится. Нет мужественности, харизмы, небрежности. «Так, Зоя, стоп. Ты сейчас портрет демонюки рисуешь. Надо только добавить, что волос темный-темный, и все. Парень протягивает мне бокал, наполненный доверху игристой жидкостью. Отменный напиток улыбается, и мне чуть ли глаза не колят от его белоснежных виниров. Говорю же, все лошади обзавидовались бы такому оскалу тоже. И Гугошка весь лучится чувством собственного достоинства, улыбается, пытаясь сшибить меня своей харизмой, но что-то не получается. Новый знакомый будто на стену наталкивается, но предпочитает не замечать моего холодного равнодушия. Такая нимфа и одна скучает нехорошо. Выдает чуть хриплым голосом, каким-то отработанным, что ли. Ощущение, что он отрабатывал этот взгляд и голос перед зеркалом, поднимает халеную руку с маникюром и откидывает волосы отработанным жестом. А, вот, вспомнила, кого напоминает этот метросексуал. Кен, вылетай. Вообще-то я не скучаю. Отвечаю молодому человеку, обнажив зубки в аскале. Хочу добить парнишу фразочкой «Я работаю», но в этот момент глаз соскальзывает в сторону дома, и я замечаю сквозь открытые витражные двери Демьяна Сергеевича, который мило продолжает общаться с Софией, облокотившись о перила балкона. Девушка кокетничает и опять откидывает волосы с плеч. «Стоит призадуматься, не пик ли это у бедняжки?» Такое навязчивое поправление волос, по-моему, говорит о каких-то психологических проблемах. Ладно, это говорит во мне ревность. В то время как я залипаю на этой парочке, которая в лучах полной луны, выглядит как-то очень уж пикантно. Интересно, мой зубной скрежет раздался слишком громко? Так как же зовут такую очаровательную прелестницу и почему я вас раньше никогда здесь не видел? Продолжает Патока и мой новый знакомый. Заставляет, наконец, моргнуть и оторвать взгляд от босса. «А?» Выдаю многозначительно, почти осмысленно. Молодой человек, видимо, не ожидавший такого красноречия, моргает, но не теряется, продолжая. «Где пряталась такая красавица от моих глаз? Я, кстати, Антон» выдает высокопарно а я чуть не прыскаю от нервов настроение не к черту, а имечка у красавчика склоняется не очень, особенно если заменить буквочку на другую согласную жажду узнать ваше имя продолжает нараспев скажите мне свое имя и на лице отображается мучение вселенского масштаба Немного удивляет этот театр одного актера. Ну ладно, немного недобитого актера, ибо Станиславский сейчас вовсю бы глотку кричал. «Не верю!» И чтобы хоть как-то прекратить готовый излиться на меня еще один щедрый словарный поток, я выдаю скупо. Зоя я. Отвожу взгляд от напущенного богатенького мальчика, который решил поупражняться в покорении дамских сердец, ищу свою подопечную и быстро выхватываю взглядом Веронику. Девочка с задумчивым видом изучает праздничный торт, многоярусный, огромный, ростом с человека или же больше. Сердце пропускает удар. Чую что-то неладное, но замечаю, как к ней подходит все тот же мим-ведущий, и Лютик поддается на уговоры, вступает в игру, которую ведут клоуны. «Я правильно заметил? Вы ведь пришли на мероприятие с господином Коршуновым?» Опять доходит до меня лепит молодого мужчины, и я неосознанно киваю, подтверждая его догадки. «Как интересно!» — начинает рассыпаться, а у меня батарейка садится, поэтому выдаю вскупо. «Антон, я очень рада с вами познакомиться, и ваше внимание мне льстит, но я здесь на работе». «Всё», — сказала, сразу как груз с плеч уронила, хотя моя внутренняя обиженная Зоя рвёт и мечет, просит ответить на внимание мажора и насолить боссу Демонюковичу, ну хотя бы позлить, но... «Очнись, Зарьян Павловна, ты на работе, а Демьяну плевать, с кем ты будешь заигрывать. Единственное, что он тебе нагоняй, сделает за то, что на работе шаш не водишь. Это только ему можно, а никак не тебе». «Аррр! И почему я так зла?» «Няня?» — вопрошает удивленно Антошка, и странно, что не идет копать картошку дальше. Ожидаю, что молодой человек учтиво сольется, но он не уходит, наоборот, более уверенно протягивает мне бокал с шипучкой». «Очень приятно познакомиться, Зоя. Давайте выпьем за наше знакомство». Улыбается и буквально лучится счастьем. Аккуратно забирая бокал из протянутой руки, так как начинает чувствовать себя неловко. «Ну, тогда за знакомство». Опять поднимает бокал, предлагая чокнуться, но именно в эту самую секунду все мое существо напрягается. Ловлю острый укол, будто кто-то скальпелем проходится по позвонкам. Напрягаюсь, а мой новоиспечённый кавалер как-то сразу же бледнеет.